Двадцать часов сорок одна минута. Устроившись в углу, Изабель, не говоря ни слова, читает меню японского ресторана. А когда переходит от желтых калифорнийских овощей к весеннему тофу татаки, поднимает голову и самым, что ни на есть ровным тоном, говорит. «Знаешь, Жан-Пьер, у меня такое ощущение, будто ты двадцать лет пролежал в коме и вдруг пришел в себя. Я никак не могла набраться смелости тебе это сказать». Но тебе обязательно надо сделать томографию. Ох уж это её навязчивое стремление видеть в нём больного. Какое им вообще до этого дело, а? Изабель, Дешанелю, даже Элоди, которая приезжая к родителям, не устаёт выдавать рекомендации по поводу его образа жизни. Пап, ты слишком много пьёшь. Пап, ты слишком много ешь. Пап, тебе надо купить велотренажёр. Что ему вообще делать с этим инструментом пыток? Его собственный отец хоть раз с седлал такую адскую машину, да не в жизнь, что совершенно не помешало ему почить достойной смертью в весьма почтенном возрасте. Когда он предъявляет Ладе этот контраргумент, она в ответ без конца толдычит, что мир изменился. Насколько мне известно, земля всё такая же круглая. Ага. Только вы, бумеры, ведущие эгоистичный образ жизни, поглощающие мясо на завтрак, обед и ужин, её ЛД. Вот-вот уничтожите. Ну вот началось. Теперь она прочтёт ему экологическую проповедь. Этот ничтожный козлиный жульен, надо полагать, в конце концов и всё же подчинил её своему влиянию. До такой степени, что Жан-Пьер уже чуть ли не сомневается в том, что сам её воспитал. Как-то раз Элоди заехала к ним на сутки в Париж, и он, как в старые добрые времена, когда Изабель не было дома, и они с дочерью оставались одни, решил посмотреть вместе фильм с его любимым, почитаемым издревле актёром Жан-Полем Бельмандо. Когда-то ему очень хотелось привить ребёнку свою радость и страсть к этому человеку, которого вся нация знала как Бебеля. И в те времена это работало. В возрасте 6-7 лет Лади закатывалась хохотом от проделок великолепного. Безудержно хлопала в ладоши от игры в четыре руки и восторгалась тумаками, которыми он награждал плохих парней в Асе из Асов. В тот вечер Жан-Пьер вставил в DVD-плеер диск с профессионалом, не дожидаясь одобрения дочери. Теперь уже совсем большой, которая половину фильма сидела в своём смартфоне, Во-вторую донимала его своим пыхтением и вела себя явно совсем не так, как раньше. В чём дело? Он что, тебе больше не нравится? Мне больше не интересно смотреть на типа, который пачками таскает девушек в постель и всё время избивает всяких бедолаг. Ну, в детстве ты, не говоря уже об истории, когда твой билмандо, теперь он был уже не их, как раньше, а только его. Заявил африканскому президенту что тот вопреки всеобщему мнению совсем не хитёр, как обезьяна. Примечание. Эту фразу герой Бельмандо произнёс в фильме Профессионал. Однако придуближена русский язык, она из озвучки выпала. Конец примечания. Это гнусно, папа, и переходит все границы. Да там ничего такого нет. Самый обычный юмор. Не смешно. Да и потом его фразу следует рассматривать в контексте. Нет там ни юмора, ни контекста. Я тебе тысячу раз говорила, мир изменился. Проснись, пап, сколько уже можно спать? А если это правда? Если он действительно пробуждается от долгого сна. Хорошо, пусть он не заметил, как выросла дочь. Пусть не увидел, как изменился мир. Всё это может и правда. Ну отправлять его за это на томографию? А почему тогда не прямо на кладбище, если уж на то пошло?